Глава вторая. «Это шутка такая?» — поинтересовался я спокойным голосом, хотя на самом деле мне хотелось сделать что-нибудь крайне неспокойное. Наши переговоры длились уже 10 минут, а мы никак не могли прийти к единогласному решению. Предложение девицы на поверку оказалось стопроцентной аферой. Она на полном серьезе предложила мне стать... Как бы это сказать, покультурнее... черт, Не получается культурно. Почему шутка? Красноглазая особа сделала обиженное лицо, будто мои слова задели ее за живое. Потому вы предлагаете отправиться в Советский Союз в 1980 год и под личиной участкового следить там за нечистью? Я помолчал пару минут, а потом весомо сознанием повторил В Советском Союзе. За нечистью. Ну да? Девица небрежно пожала плечами, словно речь шла о чем-то вполне обыденном. Нечисть, она, знаете, политический строй не выбирает. Ей, что монархия, что демократия, что социализм, все одно. Ситуация с союзом осложняется высоким уровнем секретности, который ведьмы, колдуны, бесы и вся эта братья должны соблюдать. Сами понимаете, в стране, где религия — опиум для народа, нечисть, если что, не на костер потащит, а в Комитет государственной безопасности или на исправительные работы. Еще неизвестно, какой вариант хуже. Так. Ладно. С этим, пожалуй, соглашусь. Но взаимовыгодное предложение. Серьезно? Я скептически посмотрел на девицу. Напомните, где моя выгода? Выгода, Артем Николаевич, в том, что вместо вечности в секторе 7Г с постоянными перебоями горячей воды и поющими сиренами вы получите шанс снова стать живым. Пусть даже на время. О, кстати, про сирен я вам не рассказывала. Поверьте мне, это. «Самое настоящее испытание. Через пару веков их вокальные таланты сводят с ума даже необычайно стойких». «Сирены?» — я громко хмыкнул. «Ну, знаете, на первый взгляд подобная перспектива кажется гораздо привлекательнее, чем ваше предложение отправиться в прошлое». «О, нет-нет-нет». Девица энергично замотала головой. Ее волосы облаком взметнулись вверх. Распространенное заблуждение. Современные сирены прошли некоторый, эм, ребрендинг. Они теперь э, более соответствуют запросам массовой аудитории. Хотите убедиться? Вообще, я ничего не хотел. И уж тем более знакомиться с какими-то сиренами. Однако девица, не дожидаясь моего ответа, щелкнула пальцами. В центре белой комнаты заклубился розоватый дым, запахло дешевым парфюмом и синтетикой. В какой-то момент мне показалось, что из этого дыма выплывет одна известная рыжеволосая дама, и запоет про айсберг в океане. В принципе, я почти угадал. Из дыма действительно выступила фигура, и она действительно была... М -м, женщиной. Когда я говорю «женщина», это не только про половую принадлежность, это про состояние души. Думаю, по человеческим меркам явившейся даме стукнуло лет 60, не меньше. Вся эта красота была упакована в невероятно кричащее, усыпанное блестками платье ядерно-красного цвета. Волосы дамочки кто-то уложил в башню, которая при каждом ее движении немного кренилась вправо. Макияж нанесли по принципу «чем больше, тем лучше». Одним словом, данная особа полностью соответствовала расхожему утверждению «красота, страшная сила». «Представляю вам, Артем Николаевич, Сирению. с деловым видом объявила кураторша. «Наша лучшая сотрудница отдела по работе с особыми клиентами». Именно она трудится в секторе, куда вам предстоит отправиться в случае отказа от сотрудничества. Сирения радостно улыбнулась во все 32 зуба. Я мог бы назвать ее улыбку голливудской, если бы не три золотые коронки, ослепившие меня своим блеском. Эм, если это лучшее, что же у вас считается худшим? Я машинально сделал два шага назад, дабы увеличить расстояние между мной и сиреней. Очень уж меня настораживал ее плотоядный взгляд. Так обычно смотрят одинокие женщины, когда хотят наладить свою личную жизнь. Красноглаза ответить не успела, потому что сирения взяла в руки микрофон, внезапно появившийся из воздуха, поднесла его к губам и... — Привет, малыши! — просипела она хриплым прокуренным голосом. — Для вас сегодня споет ваша любимая Сима! Честно говоря... Уже на данном этапе я хотел попросить кураторшу отправить сиреню обратно в дымчатый туман. Но кто бы мне дал? Чудо-женщина решила, что она гвоздь программы и запела. Если, конечно, звуки, вылетавшие из ее рта, можно назвать пением. Голос дамочки из низкого и прокуренного внезапно превратился в высокий и визгливый, нарочито слащавый. Она сходу завыла песню о любви, А такой приторной, сладкой, невыносимой любви, что у меня несколько раз дернулся глаз и, по-моему, обострился гастрит. «Мы будем вместе навсегда, два голубка у пруда, и наша страсть, что на двоих сильнее в мире нет таких». Сирения растягивала слоги, закатывала глаза, прижимала руку к груди в драматическом порыве. От ее высоких нот по белым стенам пошли трещины. Потолок начал осыпаться мелкой белой пылью, а в ушах у меня зазвенело так, будто в мозгу взорвался цех по производству карамели. «Остановите ее!» — попросил я, зажимая уши ладонями. «Все понял!» «Что, Артем Николаевич?» — перекрикивая визг певицы, весело спросила кураторша. «Не расслышала. Нравится?» В этот момент сиреня окончательно вошла в раж. Она упала на колени и закатила глаза, с усердием совывая следующий куплет. «Я без тебя, как без рук, мой котик, мой лупоглазый друг!» «Согласен, все!» — взревел я. «СССР! 1980, согласен! На все согласен! Только прекратите этот вокальный апокалипсис!» Кураторша снова щелкнула пальцами. Сирения и ее микрофон и розовый дым мгновенно исчезли. В комнате воцарилась блаженная тишина, нарушаемая лишь легким звоном в ушах. Ну вот и славненько, удовлетворенно сказала красноглазая девица, поправляя платье. Кстати, меня зовут Лилу, а то я даже и не представилась. Вы сделали верный выбор, Артем Николаевич. Вы человек разумный. Просто поймите, мы не можем нанимать на работу людей, реально живущих в 1980 году. Это же Советский Союз. Они не верят ни во что, кроме идеологии партии и ценностей дефицитных товаров. А тут нечесть. Сами понимаете. Вот и приходится заключать договор с такими, как вы, с душами, зависшими на переходе. Готовы к инструктажу? Я все еще, пребывая в ступоре после недавнего концерта, кивнул. Мысль о вечности под аккомпанемент сирени сделала перспективу командировки в советский 1980 год не просто приемлемой, а почти курортной. «Только ради всего святого», — выдохнул я, «чтобы там не было никаких песен, никаких котиков и лапочек». «Обещаю». Лилу игриво подмигнула мне красным глазом. «В СССР с этим строго. Там главная опасность не сирены, а бдительные граждане. Но это, как говорится, уже совсем другая история. И да, самое главное, отработав положенный по договору срок, вы получите шанс на пересмотр дела». Условно-досрочное освобождение из буфера. Выполните миссию, ваш инцидент с Бельфигором будет признан героическим самопожертвованием гарантируем направление в сектор повыше, с горячей водой и расширенным телепакетом. Миссию? Я почувствовал, как у меня начинает потихоньку закипать мозг. Какую еще миссию? Вы сказали, надо просто отправиться в прошлое и некоторое время отработать там. Я участковый, а не Джеймс Бонд. О, Артем Николаевич. Вы гораздо лучше, чем Бонд. Лилу хлопнула в ладоши, отчего нижний край ее короткого платья опасно подпрыгнул вверх. Я силой воли отвел взгляд в сторону, безупречно белой стены, стараясь не пялиться на длинные стройные ноги кураторши. Бонд работает на одну контору, а вы? Вы будете работать на баланс, на равновесие, на священную бюрократию. Только... Сразу обозначу, не вздумайте искать там девятилетнего мальчика Артема, чтобы предупредить его о будущих жизненных сложностях или о конкретных событиях. Менять прошлое нельзя. А теперь перейдем к делу». Лило взмахнула рукой, разворачивая свиток, который с треском опустился вниз. Всего секунду назад эта писулька была гораздо меньше. Теперь же ее нижний конец стелился почти на метр по полу, и был испещрён какими-то мерцающими иероглифами. «Внимание, инструктаж!» — объявила Лилу с очень серьезным видом. «Ваша миссия — операция «Советский мираж». Кодовое имя агента «Упырь-01». «Упырь-01?» — переспросил я. Серьезно? А нельзя было придумать что-то менее идиотское». «Все приличные кодовые имена уже разобрали», — отрезала Лилу. «Домовой, леший, водяной» все занято. Так что будете упырем и не спорьте. Итак, ваша легенда. Вы лейтенант милиции Иван Сергеевич Петров, родились в 1955 году, служили в ВДВ, после армии спустя пару лет поступили в школу милиции, мечтали...» Лилу оторвалась от чтения свитка и, громко вздохнув, закатила глаза. «Эх, хороший был парень. Да». «Мечтал стать следователем по особо важным делам, но сердце, понимаете ли, подвело. Остановилось. Буквально около пяти минут назад. Так что вы, можно сказать, получите себе оболочку с пылу с жару. И нам, кстати, надо торопиться, пока его не нашли, иначе сложно будет объяснить окружающим внезапное воскрешение товарища лейтенанта». «Прям само остановилось?» — спросил я с подозрением. «Конечно!» Лилу так искренне вытаращила свои красные глаза, что я точно понял. «Не само. Молодое, горячее, не выдержало нагрузок. Идеальная пустая оболочка для вас. Вот, посмотрите на себя нового». Кураторша взмахнула свободной рукой, и в ту же секунду из воздуха появился еще один документ. Он выглядел как папка, в которой хранят личные дела. Причем материализовалась папочка прямо в моих руках. Я открыл первую страницу. На меня с черно-белой фотографией смотрел молодой парень с челкой и наивным взглядом «Ничего общего со мной». Лилу снова уставилась в свой свиток и менторским тоном начала зачитывать текст. «Памятка контрагента в зоне повышенной идеологической бдительности. Пункт первый. Забудьте все, что вы знаете о будущем. Любая оговорка о мобильных телефонах, интернете или катании на бананах будет расценена как распространение слухов и антисоветская пропаганда. Пункт 2. Запрещено использовать терминологию, связанную с потусторонними силами – демон, ведьма, порча. Рекомендуемые замены – антиобщественный элемент, морально разложившаяся личность, лицо с признаками психического отклонения на почве религиозных пережитков. Пункт 3. Процедура изгнания бесов классифицируется как профилактическая беседа о вреде алкоголизма и тунеядства с последующей организацией общественно-полезного труда. Девица замолчала и посмотрела на меня. Видимо, предполагалось, что я здесь что-нибудь должен сказать. А мне как бы сказать было нечего, потому что, несмотря на принятие факта собственной смерти, все происходящее один черт казалось мне воспаленным бредом сознания. Ну хорошо, Лилу недовольно надула губы. Ей явно не нравилось, мое безэмоциональное поведение. Пункт 4. Помните, КГБ не шутит. Если вас возьмут на карандаш, договор будет расторгнут, а ваша душа уйдет на переработку. Не допускайте утечек информации. Ваша главная задача — не дать аномальным инцидентам стать достоянием общественности. То есть ходите по участку, смотрите, наблюдаете. «Переработку?» — переспросил я. «Это что-то вроде ада?» «Хуже», — мрачно ответила кураторша. «Ад — это хоть какая-то система. А переработка?» Это бесконечные коридоры, тонны бумаг и необходимость заново проходить все стадии реинкарнации, начиная с амёбы. Вы же не хотите стать амебой, Артем Николаевич? Я представил себя одноклеточным организмом и содрогнулся. Пополнить ряды амеб мне категорически не хотелось. Ладно, сдался я. Что делать? Вам понравится. Лилу просияла. Вы будете работать участковым. Это важно. Именно участковым. Теперь ваши подопечные не только обычные граждане, но и всякая нечисть, которая нарушает договор о ненаблюдаемости. Ее, кстати, в Советском Союзе не так уж и мало. Ведьмы, колдуны, бесы, домовые, русалки, вампиры. В общем, полный набор. Текст договора будет ждать вас на месте службы. Подробно изучите. Там же вас встретит наш информатор, который поможет войти в курс дела. Нечисть в городе сильно неспокойна в последнее время. Сейчас они притихли, маскируются, но иногда их прорывает. Ваша задача — находить такие случаи и незаметно улаживать. Без шума, без паники. Смерты не должны знать о существовании иных. С этой целью и создана служба инквизиторов, членом которой вам выпала честь стать. «Смерты?» — переспросил я. «Ну да». Лилу небрежно повела плечом. «Так мы называем смертных. Важно...» На конце именно буква «Т», а не «Д». Не забывайте о политкорректности. А если не справлюсь? Справитесь. Вы же двадцать лет с алкашами, мелкими жуликами, и Валентиной Семеновны имели дело. После такого любой бес покажется милым шалунишкой. Ну что, готовы? У меня есть выбор. Горько поинтересовался я. Конечно, нет. Весело ответила Лилу. Затем осенила мою голову неким загадочным знаком от которого возникло ощущение, будто кураторша хотела ударить меня по лбу и щелкнула пальцами. Белая комната поплыла перед глазами. Последнее, что я увидел, была ехидная улыбка красноглазой девицы и ее рука, машущая мне на прощание. В ту же секунду раздался сильный грохот. Вполне себе обычный, человеческий, очень знакомый. Кто-то долбил кулаком в дверь, надрываясь хриплым басом. «Петров, эй, Петров, вставай, то проспишься на свете! Первый день это уже в запой ударился! Петров, открывай в рот те ноги!» Я несколько раз моргнул, пытаясь сфокусироваться. Картинка изменилась. Белый потолок сменился потолком, с которого свисала пыльная паутина, а серый цвет и желтые пятна рождали в душе много вопросов. В нос ударил стойкий запах дешевого табака, не очень чистых носков и почему-то капусты. Я лежал на железной кровати с провалившейся почти до пола панцирной сеткой. Напротив стояла такая же кровать, застеленная серым шерстяным одеялом. На столе — огарок свечи в бутылке из-под портвейна, пепельница, полная окурков Беломора и раскрытая книга, инструкция постовому милиционеру. Судя по всему, комната, в которой я очнулся, находилась в общаге. Этот общажно-общественный дух невозможно перепутать ни с чем другим. «Петров, ты живой там?» Ведь ждок мне в бок! Дверь снова задрожала от ударов. Я сел и посмотрел на свои руки. Молодые, сильные, без возрастных изменений. Вскочил, подбежал к маленькому зеркалу, висевшему на гвозде. Из него на меня смотрел тот самый парень лет 25 с густой шевелюрой и широко раскрытыми, голубыми глазами, чья фотография находится в личном деле. Я улыбнулся. Незнакомец тоже оскалил ровные белые зубы. Иван Сергеевич! произнес тихонько, чтоб никто не услышал. Голос был чужим, молодым, звонким. «Твою ж мать! И правда! Иван Сергеевич Петров!» Дверь не выдержав, напора распахнулась. В комнату ввалился здоровенный детина в милицейской форме старшего лейтенанта. Лицо у него было круглое, как блин, с носом картошкой и большими усами, напоминавшими Буденова. Рост где-то под два метра. Без преувеличения, этакий русский богатырь с очень добродушной усатой физиономией. В комнату он ворвался очень бодро, в боевом настроении, но, переступив порог, наткнулся на мой выразительный взгляд, говоривший о том, что ломать двери в некотором роде мавитон. А я умею делать не просто говорящие взгляды, я умею этими взглядами молча посылать нахрен. Мое настроение было понято старлеем верно, поэтому от дверей в центр комнаты он шагал вроде бы бодро, но каждый следующий шажок у него получался короче предыдущего в результате чего создавалось ощущение, будто детина в милицейской форме просто марширует на месте. «Очнулся, салага!» Нежданный гость окинул меня насмешливым взглядом, делая вид, будто все хорошо и мы с ним давно знакомы. Хотя... черт его знает. Может, так оно и есть. О прошлой жизни Ивана Сергеевича воспоминаний в моей голове не имелось. Совсем. «Я уж думал, ты из катушек слетел после вчерашнего». Сказал старший лейтенант и вроде как немного смутился от своего же заявления. Потом сразу пояснил. «Говорят, вы отмечали заселение с комендантом, а после попойки с Иванычем не каждый проснется живым. Иваныч пьет литрами. Ну что, как самочувствие? Голова не кружится? Ты бледновато выглядишь». «Все в порядке», — неуверенно ответил я, пытаясь говорить молодым голосом, а не скатиться на свой привычный хрипловатый бас. Просто сон странный приснился. А вы, пожалуйста, в следующий раз, когда решите войти, дождитесь все-таки, пока я открою. Замок, знаете, не казенный и не ремонтирующийся. Это тебе в десантуре снились сны, красавица до самолета с парашютами. Старлей прекратил переминаться с ноги на ногу, подскочил ко мне и так звезданул меня по плечу, что я чуть не присел. «Здесь, брат, реализм, суровый советский реализм. И давай сразу на ты. Я...» Старший лейтенант Виктор Семенович, живу тут рядышком, буквально через пару дворов. Вот меня к тебе и прикрепили. Буду уму-разуму учить. Значит, ты у нас из ВДВ? Это хорошо. Это правильно. Одевайся быстро, в отделение идем. Начальство объявило общий сбор. Семенов громко хохотнул, будто мысль о предстоящей встрече с начальством его ужасно веселила, а затем с разбегу плюхнулся на соседнюю кровать. Честно говоря, в момент его прыжка я немного напрягся. Подумал, ну все, трындец кровати. Старлей семимильными шагами загоняет меня в долги. Замок сломал, и кровать сейчас расхреначит. К счастью, обошлось. Я покрутил головой по сторонам, пытаясь понять, что именно нужно надеть. Конкретно в данный момент на мне были только треники и майка-алкоголичка. Но в комнате помимо двух кроватей и стола имелся еще огромный трехстворчатый шкаф. Форма обнаружилась именно там. Я метнулся в душ, который находился здесь же на этаже, и начал собираться. Попутно размышляла насущном. А вот и началась моя командировка. Поработаю немного, а потом тихо, мирно уйду на покой. Теперь уже на самый настоящий покой. По крайней мере, очень хотелось бы в это верить. Только почему-то перед глазами стояло хитрое лицо кураторши в тот момент, когда она провожала меня, помахивая ручкой.